Глава 27. Понедельник, 15 июля. Одна неделя до суда. За выходные быстро разнеслась весть о том, что суд будет проходить в Клентоне, и городок охватила горячка подготовки к захватывающему действу. В трех мотелях беспрерывно звонили телефоны. Журналисты и их подручные спешили заказать номера. Кафе едва не лопались от наплыва посетителей. Команда маляров и штукатуров принялась после завтрака подновлять и приводить в порядок здание суда. Из тюрьмы Оззи послал несколько заключенных, чтобы подстричь обширный газон. Старики, собиравшиеся кучками у монумента ветеранам вьетнамской войны, только посвистывали, взирая на царившую в центре города суматоху. Полицейский, надзиравший за общественным порядком, вежливо попросил их сплевывать табак, который они жевали, на траву, Они на тротуары. Его послали к чёрту. К девяти утра в роскошной, густой траве газона уже были установлены и брызгали во все стороны водой поливальные фонтанчики. В десять температура поднялась до девяносто двух градусов по Фаренгейту. Торговцы, выходивших на площадь лавочках, распахнули свои двери навстречу знойному влажному воздуху, справиться с которым внутри их заведений вентилятором было явно не под силу. Сейчас они ожидали указаний из Мемфиса, Джексона и Чикаго относительно списка тех товаров, которые, начиная со следующей недели, можно продавать по специальным ценам. Нус позвонил Джинги Леспи, клерку окружного суда и уведомил ее, что она отвечает за подготовку присяжных. Джин должна была выслать 150 повесток кандидатам в члены жюри присяжных. Защита потребовала расширить список тех, из кого будут отобраны 12 заседателей, и НУЗ согласился. Джин и двое ее подчиненных всю субботу провели, листая списки избирателей, выписывая наугад имена. Следуя инструкциям НУЗа, они сразу выбраковывали тех, кому было уже за 70. Имя вместе с адресом писалось на специальную карточку. Карточек получилось ровно одна тысяча. Они были положены в картонную коробку, из которой два судейских чиновника по очереди, не глядя, вытаскивали карточки. Один чиновник был белым, другой — черным. Извлеченная из коробки карточка аккуратно укладывалась на столе. Когда количество карточек на столе достигло 150, коробку с оставшимися унесли, а машинистка села печатать длинный список имен кандидатов в члены жюри присяжных для судебного процесса «Штат против Хейли». Все делалось в точном соответствии с инструкциями достойного Амара Нуза, хорошо знавшего, что он говорит. Если жюри вдруг окажется полностью белым, если обвиняемого признают виновным и осудят на смертную казнь, то в апелляции, которую подаст защита, будет дотошно разобран каждый шаг процедуры выборов присяжных. Такое уже случалось раньше и приносило Нузу одни неприятности. Ничего, больше это не повторится. После того, как был составлен общий список, занялись выписыванием персональных повесток. Они пролежали в сейфе в кабинете Джинда понедельника, когда за ними приехал шериф Оззи Уоллс. Налив ему чашку кофе, Джин знакомила шерифа с инструкциями НУЗа. «Судья сказал, чтобы повестки разнесли сегодня между четырьмя пополудней и двенадцатью ночи». «Хорошо». «Члены жюри должны явиться сюда без опозданий в девять утра следующего понедельника». «Окей». «В повестках не указано ни название дела, ни его суть, и сообщать об этом что-либо членам жюри не допускается». «Думаю, им самим об этом все известно». «Очень может быть, но так настаивает Нус. Разнося повестки, ваши люди должны держать язык за зубами. Имена и фамилии будущих присяжных являются конфиденциальной информацией и не подлежат огласке, по крайней мере, до среды. Не спрашивайте, почему. Так приказал Нус». Оззи взвесил в руке пачку повесток. «И сколько же их здесь?» Сто пятьдесят. Сто пятьдесят. Для чего так много? Дело-то какое большое. Ну, приказал. Все мои люди окажутся занятыми этим. Мне очень жаль. Ну да ладно, если это то, чего хочет его честь. Оззи вышел, а через несколько мгновений на его месте уже стоял Джейк и заигрывал с молоденькими секретаршами, улыбаясь Джинги Леспи. Пройдя следом за ней в кабинет, Джейк прикрыл за собой дверь. Джин уселась за свой стол и погрозила Джейку пальцем. «Я знаю, для чего ты здесь», — сурово проговорила она. «Но ты этого не получишь». «Дай мне список, Джин». «Я не могу, Джейк. Неужели ты хочешь, чтобы у меня были неприятности?» «Дай мне список, Джин». «До среды нет», — так приказал Нус. «Почему до среды?» «Не знаю, но Амар настаивал на этом». «У тебя не будет никаких неприятностей, потому что никто ни о чем не узнает. Тебе же известно, как я умею хранить тайны». Теперь Джейк не улыбался. «Джин, дай мне этот чертов список». «Джейк, я не могу». Он нужен мне, нужен прямо сейчас. Я не могу терпеть до среды, меня ждет работа. Это будет нечестно по отношению к Бакли, слабым голосом проговорила Джин. Да к дьяволу Бакли, по-твоему, он играет честно? Да он же змея, и ты ненавидишь его так же, как и я. Может, даже больше. Ну, дай мне список, Джин. Джейк, мы всегда были друзьями. Из всех моих знакомых юристов ты самый близкий мне человек. Когда мой сын попал в беду, я ведь обратилась к тебе, так ведь? Я верю тебе и хочу, чтобы ты выиграл это дело, но нарушить приказ судьи я не могу». «Кто помог тебе на последних выборах? Я или Бакли?» «Джейк, ну прошу тебя». «Кто не дал твоему сыну сесть за решетку? Я или Бакли?» Пожалуйста, кто пытался засадить его в тюрьму? Я или Бакли? Но это нечестно, Джейк. Кто поддержал твоего мужа, когда все в церкви, каждый человек встал и потребовал, чтобы он вышел вон, поскольку записи в бухгалтерских книгах не сходились? Дело здесь не в преданности тебе, Джейк. Я очень люблю и тебя, и Карлу, и Ханну, но я просто не могу сделать этого хлопнув дверью джейк стремительно вышел из ее кабинета сидя за столом джин вытирала слезы в десять утра к джейку вошел гарри рекс и бросил ему на стол копию списка с именами и фамилиями потенциальных присяжных не задавай мне вопросов сказал гарри напротив каждого имени были сделаны пометки не знаю Бывший клиент ненавидит черных. Или работает на обувной фабрике, может оказаться сочувствующим. Джейк медленно вчитывался в каждую строчку, пытаясь представить лицо человека, вспомнить что-нибудь характерное. В списке не было ничего, кроме имен. Ни адреса, ни возраста, ни рода занятий. Только имена. Одни имена. Его школьная учительница из Кэрауэя Одна из подруг матери по клубу садоводов. Бывший клиент, попавшийся с поличным на воровстве в магазине, как вспомнилось Джейку. А это имя он слышал в церкви. Вот и кафе, состоятельный фермер. Большинство имен принадлежало белым, хотя, конечно, в списке значились и такие, как Уилли Мэй Джонс, Лерой Вашингтон, Рузвельт Такер, Бессилу Бин, бывшие явно чернокожими. Однако в целом список выглядел ужасающе бледным. Знакомых имен Джейк насчитал от силы тридцать. «Ну что?» — поинтересовался Гарри Рекс. «Трудно сказать. Белых большинство, но этого и следовало ожидать. Где ты его взял?» «Не спрашивай. Я отметил тебе двадцать шесть имен. Это все, что я мог сделать. Другие мне незнакомы». «Ты настоящий друг, Гарри. «Я волшебник. А к суду ты уже готов?» «Нет пока. Зато у меня появилось секретное оружие». «Какое?» «Увидишь ее чуть позднее». «Ее?» «Да. В среду вечером ты чем-нибудь занят?» «Не думаю. А в чем дело?» «Отлично. Встретимся здесь. Подойдет Люсьен. Может, еще один-два человека. Я хочу попросить вас уделить мне часа два времени и поговорить о жюри». Кто нам нужен? Попробуем слепить собирательный образ идеального присяжного и начнем плясать от него дальше. Обсудим каждое имя, посмотрим, кто нам совершенно неизвестен. Ну что ж, это обещает быть неплохим развлечением. Приду. Как ты себе представляешь идеального присяжного? Не знаю еще. Думаю, что убийство из мести как-то больше глянется людям попроще. Оружие, насилие, защита женщин — деревенщине это наверняка придется по вкусу. Но мой подзащитный черный, и они готовы будут поджарить его на медленном огне. Еще бы! Он ведь уложил двоих, таких же, как они сами. Согласен. Я бы еще держался подальше от женщин. Они ничуть не станут сочувствовать насильнику, но жизнь человеческую они все же ценят выше взять в руки м 16 и отстрелить кому то голову такого женщины просто не поймут это понимаем мы с тобой потому что мы отцы нам с этим все ясно это по нашему насилие и кровь нас не волнуют мы восхищаемся твоим подзащитным нужно подыскать людей разделяющих наше мнение скорее всего это будут молодые отцы получившие некоторое образование интересно А Люсьен говорит, что предпочел бы иметь дело с женщинами, поскольку они более чувствительны. «Я так не думаю. Я знаком с некоторыми, которые готовы будут тебе горло перерезать, если ты вздумаешь вступать с ними в спор». «Бывшие клиентки?» «Да, и одна из них есть в этом списке. Франсина Берлин. Выбери ее, и я объясню ей, как нужно проголосовать». «Серьезно?» — Да, она сделает все, что я скажу. — Не мог бы ты прийти в понедельник в суд. Хочу, чтобы ты посмотрел на членов жюри в ходе отбора и помог бы мне определиться с теми двенадцатью. — С огромным удовольствием. Услышав внизу голоса, Джейк прижал палец к губам. Он напряженно прислушался, затем улыбнулся и кивком предложил Гарри Рексу двигаться за ним. На цыпочках они подошли к верхней ступеньке лестницы и стали с интересом прислушиваться к беседе внизу, у стола Этель. «Безусловно, вы здесь не работаете», — настаивала Этель. «Безусловно, работаю. Меня в субботу нанял Джейк Брайгенс, который, я уверена, является и вашим боссом». «Нанял для чего?» — потребовала ответа Этель. «В качестве его юридического помощника». Но, видите ли, со мной он этого не обсуждал. Он обсуждал это со мной и дал мне работу. Сколько же он вам платит? Сто долларов в час. О, Господи! Сначала я должна поговорить с ним. Я уже говорила с ним, Этель. Для вас, миссис Туитти. Этель окинул ее внимательным взглядом. Выцветшие застиранные джинсы... Дешевые кроссовки на босу ногу, безразмерный белый балахон из хлопка, под которым явно больше ничего не было. «Для работы в офисе на вас не тот костюм. Вы? Вы выглядите неприлично!» Подняв бровь, Гарри Рекс улыбнулся. Уставившись на ступеньки, мужчины продолжали слушать. «Мой босс, а он и ваш босс тоже, сказал, что я могу так одеваться». «На что-то надеть вы забыли, а?» «А он сказал, что я могу забыть об этом. Он вспомнил, что когда вам было двадцать, вы тоже не носили лифчик. И еще добавил, что в Кленте не большинство женщин ходят без бюстгальтера, поэтому я тоже оставила свой дом». «Что?» — грозно воскликнула Этель, складывая на груди руки. «Он наверху?» — как ни в чем не бывало, осведомила Селин. «Да, я сейчас позову его». «Не стоит себя утруждать». Джейк и Гарри Рекс торопливо отступили в центр кабинета. Пошла Эллен с тяжелым кейсом в руке. «Доброе утро, Роарк!» — приветствовал ее Джейк. «Хочу познакомить тебя со своим старым другом Гарри Рексом Боннером». Пожимая девушке руку, Гарри Рекс не сходил глаз с ее балахона. «Рад нашей встрече. Как вас зовут?» «Эллен». «Зови ее просто Ро-Арк», — вмешался Джейк. «Она у меня за клерка до конца суда». «Это здорово», — заметил Гарри, продолжая глазеть на Эллен. «Гарри Рекс — один из местных юристов, Роарк, один из многих, кому не следует доверять». «А для чего ты нанял женщину, Джейк?» — спросил напрямик Гарри. «Ро Арк является гением в уголовном праве, как, собственно, почти все юристы третьекурсники. А потом она очень недорого берет за свои услуги». «Вы имеете что-нибудь против женщин, сэр?» повернул Селлин к Гарри Рексу. «Ну что вы, мэм, я люблю женщин. Я был даже женат на четырех». «Гарри Рекс – самый дотошный адвокат по бракоразводным делам в округе Форт, пояснил Джейк. «Собственно, он вообще самый дотошный, во всяком случае, из всех, кого я знаю». «Благодарю!» — наконец Гарри перестал пялиться на ее грудь. Только скользнув по нему быстрым взглядом, Эллин рассмотрела его огромные, покрытые грязью и царапинами туфли, приспущенные, свернувшиеся кольцами вокруг щиколоток, не первой свежести носки, брюки цвета хаки в пятнах. Потертый синий пиджак, ярко-розовый галстук, дюймов на пять не достававший до ремня, и сказала. «По-моему, он неотразим». «Я могу сделать вас своей женой номер пять», — ответил на это Гарри Рекс. «Я имела в виду чисто физические данные». «Имейте в виду», — подал голос Джейк, «что после того, как Люсьен покинул офис, никто не пытался заниматься здесь сексом». «Как много вещей ушло отсюда вместе с Люсианом, вздохнул Гарри. «А кто такой этот Люсьен?» — спросила Эллен. Джейк и Гарри переглянулись. «Очень скоро вы познакомитесь», — пообещал ей Джейк. «У вас очень славная секретарша». «Я так и знал, что она тебе понравится. Со временем ты поймешь, что она просто золото». «А долго этого ждать?» «У меня, например, это заняло двадцать лет», — ответил ей Гарри Рекс. И я все еще не теряю надежды дождаться». «Как идет работа?» — осведомился Джейк. «Медленно. Там десятки дел, и все они такие длинные. Я просмотрела примерно половину. Сегодняшний день собиралась провести с ними здесь, если этот питбуль в юбке не набросится на меня». «Я прослежу, чтобы такого не произошло». Гарри Рекс направился к двери. «Было очень приятно познакомиться с вами, Ро-Арк. Увидимся еще как-нибудь». «Привет, Гарри», — повернулся к нему Джейк. «Встретимся в среду вечером». Когда Джейк с наступлением темноты загнал свою машину на усыпанную гравием стоянку возле торчка Тенка, она была уже почти забита. До сегодняшнего дня не было ни малейшего смысла приезжать сюда. Да и сейчас Джейку не очень-то хотелось ехать. Торчок располагался в шести милях от Клентона, он стоял в укромном местечке в стороне от дороги. Выключив мотор в самом дальнем углу стоянки, Джейк некоторое время размышлял, не оставит ли его все-таки включенным, на тот случай, если танка на месте не окажется и придется срочно уносить ноги. Однако он тут же отказался от этой глупой идеи, поскольку слишком дорожил своим автомобилем. Угон здесь был не только возможен, он был почти неизбежен. Закрыв дверцы, он дважды подергал их, проверяя, будучи уверенным в том, что по возвращении не досчитается подфарников или какой-нибудь другой мелочи. Если, конечно, Саап сам еще будет стоять здесь. Сквозь открытые окна до него донеслись обрывки мелодии из музыкального автомата. Джейку показалось, что он слышит грохот бьющихся об пол, о стол или от голову бутылок. Его охватили сомнения. «Может, лучше уехать?» «Нет, дело слишком уж важное». Чувствуя холодок в животе, сдерживая дыхание, Джейк потянул на себя тяжелые створки деревянных дверей. Около сорока пар черных глаз немедленно уставились на смущенного белого беднягу в костюме с галстуком, замершего на пороге зиявшей перед ним темные черноты. Он стоял и робко озирался по сторонам, надеясь увидеть где-нибудь знакомых. Однако таковых не находилось. Прятавшийся в музыкальном ящике Майкл Джексон допел свою песню, и в торчке воцарилось долгое многозначительное молчание. Джейк так и оставался у самой двери. Кивнув всем, он улыбнулся, пытаясь быть таким же, как и окружающие. Ответных улыбок не последовало. Неожиданно, краем глаза, он заметил у стойки бара какое-то движение. Колени Джейка завибрировали. «Джейк! Джейк!» — услышал он чей-то возглас. Никогда еще собственное имя не казалось Джейку столь красивым. Присмотревшись, он увидел, как находившийся за стойкой Тэнк снимает белый фартук и спешит ему навстречу. Они обменялись теплым рукопожатием. «С чего это ты вдруг прикатил сюда? Мне нужно поговорить с тобой. Недолго. Мы не выйдем на минуту». «Ну, конечно. Что там у тебя?» «Просто деловой разговор». Тенк щелкнул выключателем у двери. «Послушайте-ка, люди...» «Это Джейк Брайгенс, адвокат Карла Ли Хейли и мой близкий друг. Поприветствуем его!» Небольшое помещение взорвалось аплодисментами и криками «Браво!». Кое-кто из сидевших рядом подходил к Джейку, чтобы пожать ему руку. Из выдвижного ящика под стойкой бара Тенк вытащил небольшую стопку визитных карточек Джейка и принялся раздавать их присутствовавшим, как конфеты. Джейк задышал ровнее, лицо порозовело. Выйдя на улицу, оба прислонились к крылу, принадлежавшего Тенку нового желтого кадиллака. Из старчка послышалась песня Лайона Ричи, посетители вновь занялись своими делами. Джейк протянул Тенку копию списка с фамилиями присяжных. Вчитайся в каждое имя, посмотри, многих ли ты знаешь, поспрашивая о них у людей, постарайся узнать как можно больше. Тенк поднес лист к самым глазам. На бумагу падал неверный мигающий свет от неоновой надписи за окном. «А сколько здесь черных? «Это ты должен мне сказать. Я нашел тебя главным образом из-за этого. Всех ваших обведи кружками. В ком не уверен, выясни. Если знаешь кого-то из белых, сделай пометку». «С радостью, Джейк. Ведь в этом нет ничего незаконного, так?» «Так». «Но болтать об этом не следует. Данные мне нужны к среде, утром». «Тебе виднее!» Отдав Тенку список, Джейк направился в офис. Было почти десять. С оригинала, принесенного Гарри Рексом, Этель сделала десяток копий, которые Джейк собственноручно доставил своим лучшим друзьям и знакомым. Люсьену, Стэну Эд Дел из Кафе, Юристу из Кэрауэя, Роланду Айсому и нескольким другим. Одну копию он даже вручил Оззи. Не более чем в трех милях от торчка стоял маленький, аккуратный белый сельский домик, в котором вот уже более сорока лет жили Этель и Бат Туитти. Все в этом уютном домике напоминало его обитателям о том времени, когда повсюду в комнатах слышались детские голоса. Теперь же дети разъехались, почему-то избрав для себя север. Только приемный сын, тот самый, который так походил на Люсиена, жил где-то в Майами. В доме установилась тишина. Бад не работал уже долгие годы, фактически с 75-го, когда его хватил первый удар. А потом был инфаркт, за которым последовали еще два инсульта. Жить Баду оставалось совсем недолго. И он уже давно привык к мысли о том, что вот-вот с ним случится очередной сердечный приступ, от которого он и умрет на крыльце своего домика, занятый шелушением бобов. Такая смерть представлялась Баду даже желанной. В понедельник вечером он сидел на крыльце, перебирая бобы и слушая радио. Этель была занята чем-то в кухне. Почти в девять, когда репортаж о бейсбольном матче подходил к концу — За углом дома Баду почудился какой-то шум. Он убавил звук приемника. «Наверное, чей-то пес». Шум раздался снова. Бад поднялся и подошел к краю крыльца. Внезапно огромная, массивная фигура, одетая во все черное, с лицом в красно-бело-черной боевой раскраске, выскочила из кустов и, протянув к Баду свои мускулистые ручищи, сдернула его с крыльца. Этель не услышала сдавленного крика мужа. К первому нападавшему присоединился второй. Вдвоем они потащили старика по земле к ступеням лестницы, что вела в дом. Один держал его за заломленные назад руки. Другой же наносил беспомощному Баду размеренные методичные удары кулаком в живот и в лицо. Текла кровь. После первых же ударов Бад потерял сознание. Услышав шум, Этель бросилась к входной двери. Ступив на крыльцо, она оказалась во власти третьего члена банды, который движением одной руки скрутил ей локти, а другой сжал горло. Этель не могла ни двинуться, ни крикнуть. Охваченную ужасом ее держали таким образом, чтобы она могла видеть, как избивают ее мужа. На дорожке футах в десяти от крыльца стояли три фигуры в длинных белых балахонах с красной отделкой, в белых же островерхих капюшонах, скрывавших лица. Незаметно появившейся с темноты, фигуры невозмутимо взирали на происходящее подобно трем беспристрастным высшим судьям. Когда звук наносимых ударов сделался совсем уж монотонным, тот, что стоял в центре, уронил одно единственное слово Достаточно. Трое нападавших в черных одеждах бросились бежать. Не помня себя, Этель кинулась к распростертому на земле мужу. Фигуры в белом исчезли. Джейк вышел из больницы в первом часу ночи. Бат был еще жив, но надежды у врачей почти не оставалось. К нанесенным побоям прибавился очередной инфаркт. Этель устроила сцену, обвинив во всем Джейка. «Вы же говорили, что никакой опасности нет!» — кричала она. «Повторите это теперь моему мужу! Это вы во всем виноваты!» Джейк слушал ее неистовые разъяренные крики, и чувство неловкости постепенно сменялось в нем злостью. Он обвел взором небольшую комнату, полную друзей и родственников. Глаза всех присутствовавших были устремлены на него одного. «Да, — как бы говорили они, — это ты во всем виноват».